Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Вкусное вино, да? Ну что же ты смотришь на меня и молчишь? Говори со мной, Ёль. Я хочу слов, хороших слов, красивых. Я хочу их услышать. Ну скажи, ну скажи мне их. Ну, скажи даже, если для этого тебе придется солгать. Иногда мне кажется, что ты забыл даже человеческий язык. Так же, как забыл и эту дату. Наш с тобой день. 20 лет назад в этот же день ты праздновал свою победу. А теперь моя очередь, Йоль. А, да, в этом ресторане, на берегу озера, а потом в ночном клубе и в гостинице. Ты предложил гастрономию, романтику и секс. Молодец! Недурно придумано. Особенно для такой пары, как мы. Казалось бы, чего еще? Я хочу слов. Ибо трапеза без слов не стоит. Так говорит мой отец, разумея, слова Торы. Но для меня это те слова, которые я хочу от тебя услышать. Я знаю, я вижу, тебе трудно. Но ты попробуй. Ну, попробуй. Ну, скажи, например, что я по-прежнему красива. Ну, пусть ты так даже и не думаешь, но ты скажи. Ну вот скажи мне, ты красива, Нира, и я люблю тебя, ну скажи Скажешь мне, я буду слушать твои слова. Ну, в конце концов, не так уж часто люди ухитряются прожить вместе 20 лет, но нам, нам, Это удалось, несмотря на то, что могло быть совсем иначе. Ведь многие мужчины пытались обратить на себя мое внимание в те, в те дни, когда я работала на почте. Но ты этого, разумеется, не знала, ведь ты был там, в Иерусалиме, сидел, зарывший свои книги по экономике и статистике, и ни о чем, ни о чем не думал. Когда ты впервые узнал меня, <свят> когда увидел мое тело, то ты был бесподобен. Как ребенок, получивший замечательную игрушку, ты хотел ее снова и снова, ты хотел снова и снова меня. Это было безумие, но остановить тебя было невозможно. Сейчас я могу сказать тебе, Ёль. Я не получала тогда удовольствия. <с> Ты не успевал дать его мне. Ты думал только о себе. Вот так был зачат наш Эйтан. Наш первенец. А наша поспешная свадьба сопровождалась понимающим подмигиванием Дочка Берковича говорила, это подмигивание дочка Берковича. Неужели она не могла найти себе другого жениха? Кого-нибудь из Твери или хотя бы из Глилей, из Рашпины? Дочка Берковича, сын Иакова Берковича, представляете? Она нашла себе жениха из Иерусалима, который даже в самую страшную жару не снимает своего черного костюма. Но они ничего не знали, Йоль. Они не знали, что ты женился не на мне. Ты женился на доме моего отца. Ты его желал. Ты его желал ничуть не меньше, чем меня или больше. А? Да? Наверное, больше. Ты жаждал им обладать этим домом равно как и плантациями вокруг него. Все, что имело отношение к дому, к земле, было тебе интересно. Даже рассказы моего отца, который любил, говоря о первых днях Эрецесраэль, употреблять библейский оборот. Земля же это была безвидна и пуста. Да, она и была пуста. До тех пор, пока не пришел в Рошпину его отец, а мой дед, Иаков Беркович, взял там землю, очистил ее от камней, удобрил ее своим потом, засеял ее и построил вот этот самый дом. А потом и мой отец родился в этом доме, вырос в нем и стал мужчиной, и родил дочь Ниру, чтобы бледный студент Йолли из Иерусалима пришел на все готово и похитил ее. Скажи тебе, кто об этом? Ты возмутился бы, Ты похититель Совсем наоборот Ведь всем своим друзьям и знакомым Ты представляешь всегда дело так Словно это тебя похитили В долину И ты сам только мечтаешь о том Чтобы жить в Иерусалиме Который ты так любишь И ни у кого не возникало сомнения Что ты твои родители Всегда жили в Иерусалиме И только мы знали Что это не так Не там ты родился, и не там жили твои родители и родители твоих родных. Ты пришел в эту землю оттуда. Ты был беженцем. Ты уцелел после катастрофы.